Исчезновение Лешего первым заметил Архип. Никите тоже что-то подозрительное почудилось сквозь сон, но окончательно проснулся он от тычка под ребра. «Вставай, док!» — просипел на ухо Архип. «Этот ваш блогер, кажется, свалил». Сам он оказался уже на ногах. Полуголый, косматый, бородатый, он был похож на медведя-шатуна, того самого, который оставил следы на его теле. Никита сел. Просыпаться по первому требованию ему было не привыкать. Как свалил? спросил, натягивая джинсы. «На вашем бусе. Вот как». Архип уже спускался во двор по шаткой приставной лестницы. Где-то в глубине сеновала завозился, забормотал с просонья семён Михайлович. Никита направился вслед за Архипом. В душе проснулась и набиралось сил беспокойства. Наручные часы показывали половину второго ночи. А в избушке уже загорелся слабый огонек. Кажется, кто-то зажег свечу или керосинку. Скрипнула тихонько дверь, На пороге появилась высокая девичья фигура. Если высокая, значит Анжелика. Из всех девчонок на модель была похожа только она одна. «Что это было?» Спросила Анжелика, зевая и поглаживая своего крыса. «Спала она с ним, что ли?» «Сейчас узнаем». Никита вслед за Архипом выбежал за калитку. Так и есть. Микроавтобус пропал. И это могло означать только одно. Леший в самом деле свалил. Вот только куда и зачем? вот дебил сказала в сердцах Анжелика и поплотнее запахнула полы своей куртейки. «Поехал искать интернет. Тогда и в самом деле дебил. Особенно в свете того, что рассказала им на медне баба Маланья. Особенно в свете того, что они видели своими собственными глазами. И ведь теперь его никак не догнать. У монахов есть уазик». Архип словно прочел его мысли. «Только пока мы в монастырь, потом обратно». Он чертыхнулся, сплюнул себе под ноги. Скрипнула калитка, и в образовавшуюся щель проскользнула сначала псинка, а потом баба Маланья. «Что?» — спросила она, поправляя платок. «Уехал?» «Уехал». Архип закурил и теперь мерил широкими шагами пятачок перед покосившимся забором. «За интернетом!» — поддакнула Анжелика. Вот только в голосе ее не было прежней язвительности. Никита бы даже сказал, что она волнуется. Наверное, показалось. «Если за интернетом, то вернется!» Кажется, баба Маланья успокоилась. «Главное, чтобы не в тайгу!» Он, конечно, дурак, но не до такой степени бабуля. Анжелика шмыгнула носом и погладила своего крыса. А калитка снова приоткрылась, на сей раз пропуская Семёна Михайловича, Марфу, Эльзу и Зену. «Что?» — спросил Семён Михайлович почти так же, как баба Маланья. А Эльза ничего не спросила. Она стояла, прижавшись спиной к забору, и вид имела сонный. Марфа сделала было робкий шаг к мечущемуся Архипу, но замерла, так и не решившись подойти ближе. Выглядела она несчастной и потерянной, а еще нелепой в этой своей ночнушке в цветочек. Совещались недолго. Да и что совещаться, если машины все равно нет. Оставалось только ждать. Они их ждали. Архип курил сигарету за сигаретой, семён Михайлович расположился в доме за столом и корпел над какими-то своими бумагами. Девицы тоже вернулись в дом но никто из них не лег спать. Волновались все, даже Анжелика, которая старалась не подавать виду и деловито скармливала сухарь своему крысу. Звук мотора первым услышал Архип. «Возвращается». Сказал, никому не обращаясь. Перекинул через плечо ружье и вышел за калитку. Никита шагнул следом. Еще минут пять он не слышал ровным счетом ничего, а потом вдали и в самом деле послышался гул мотора. Сначала послышался гул а потом показался и свет фар. Еще через пару минут на полянке перед воротами остановился микроавтобус. Первым делом Никита увидел разбитое стекло, вторым — бледное, как луна лицо Лешего, третьим — странное отверстие на лобовом стекле, очень странное. А Архип уже за шкирку вытаскивал Лешего из салона, причем Леший даже не сопротивлялся. — С ним все в порядке? — спросила шепотом Марфа. Оказывается, на звук мотора вышли все, кроме Анжелики. «Сейчас узнаем». Архип тряхнул Лешего, как щенка. Встреска, кажется, привела того, наконец, в чувство. Он замотал головой, принялся вырываться. «Пусти!» – прохрипел придушенно. Архип разжал пальцы, и Леший, потеряв опору, едва не рухнул на землю. Однако устоял. Даже подбородок вздернул. А егерь уже обходил микроавтобус по кругу. Осматривал, ощупывал, разве что не обнюхивал тебя стреляли не спросил а равнодушным тоном констатировал очевидный факт испуганно ахнула марфа бросилась к лешему хотя по хорошему провести осмотр следовало бы не ей а никите но никита и без осмотра видел с лешем все в порядке легкий стресс не в счет кто в тебя стрелял лешем он все таки подошел не из за врачебного долга а из любопытства упыри лешший медленно но верно приходил в себя Какие-то отморозки с ружьями. Хотели отнять буст, требовали, чтобы я вышел, а я не вышел. Я по газам, а они стрелять, представляешь?» Он посмотрел на Никиту так, словно видел впервые в жизни. «Они стреляли по микроавтобусу, они меня чуть не пристрелили!» Все-таки в себя он не приходил. И если ничего не предпринять, с ним запросто случится истерика. «В дом пойдем», — велела баб Маланья и дернула Лешева за рука в куртке. «Налью тебе можжевеловой настойки. Есть у меня». Она говорила и тянула Лешего за собой, как телёнка на верёвке. Остальные тоже двинулись к избушке. А на крыльце их уже ждала Анжелика. «Явился?» — спросила равнодушно, словно до этого и не волновалась вовсе. Леший, удивительное дело, ничего ей не ответил. Войдя в дом, он молча принял из рук бабы Маланьи стопку с настойкой. Выпил одним махом, охнул и зажмурился. Наверное, настойка оказалась слишком крепкой. «Рассказывай», — велел Архип, усаживаясь напротив. «Что рассказывать?» — прохрипел Леший. Его бледное лицо стремительно заливал румянец. «Все рассказывай. Что за упыри как выглядели?» Леший рассказал. Пережитый стресс никак не повлиял на его наблюдательность. Впрочем, рассказ получился короткий, как и знакомство Лешего с нападавшими. «Кто это были?» — спросила Анжелика и погладила своего крыса. Спрашивала она у Архипа, но ответила ей баба малания «Это поисковики». Когда те детишки пропали, их тут много бродило. Всякие люди ко мне заглядывали. Были и нормальные, были и вот такие. Цель у них у всех была одна единственная — поиски экспедиции». «С нормальными ясно», — Анжелика кивнула. «Там великие идеалы гуманизма. А у этих какой интерес?» «Финансовый», — пожал плечами Архип. «Их наняли». «Кто нанял?» — спросил Никита. «Я думаю, тот самый человек, что нанял и нас с вами». После стопки настойки Леший ожил. «Я в этом почти уверен. Я же не просто так ночью по тайге мотался». «Конечно», — хмыкнула Анжелика. «Ты за инфой мотался». «И нашел». Леший даже не глянул в ее сторону. Год назад, когда пропали те ребята, все сети объявили награду тому, кто их найдет. «Большую?» — семён Михайлович поправил очки. «Миллион долларов. Как вам?» Леший поежился. «Объявления повесили на профильных сайтах». «Ну, там охотничьих, поисковых, на сайтах черных копателей и прочих авантюристов. Гарантом выступил какой-то банк, я забыл название. Но, думаю, вспомню. То есть там все было серьезно с самого начала. Такие деньжищи!» Он замолчал, но ненадолго. «И народ ломанулся в тайгу. Я ведь прав, бабуля? Ломанулся народ?» «Ломанулся!» — баба Маланья кивнула. «Тогда ломанулся, и сейчас, как видите, все еще ломится. Деньги большие!» «За такие деньги дурной человек мать родную не пожалеет!» «Были прецеденты?» — спросила Анжелика. «Были!» Леший по-прежнему не смотрел в ее сторону. «Пять трупов за год! Трупы все криминальные!» Он снова немного помолчал, а когда заговорил, голос его стал тише. «Они мне сразу не понравились. Но тогда я не знал, кто они, просто чуйка. А теперь вот подумал». «Правильно подумал». Архип хлопнул его по плечу. Наверное, сильно хлопнул, потому что Леший аж поморщился. Здесь лихих людей и раньше хватало. Тяжело с надрывом вздохнула Эльза. И Никита испугался, что она сейчас снова бросится на егеря. Или не бросится, а бросит его самого. На стену, как она может. Но обошлось. Эльза отступила в тень, затаилась. Ерунда какая-то. Наверное, Анжелике нравилось спорить с Лешим. Целый год уже прошел. А награда до сих пор актуальна. Отрезал Леший. «Тогда мы ему зачем?» Она не унималась. Вроде и в самом деле пыталась понять. «Этот наш неизвестный Рокфеллер мог нанять кого угодно. Ему вон ляма долларов не жалко. А нанял нас». Она подняла вверх указательный палец. И крыс на ее плече привстал на задние лапы. «Да не просто нанял. Он нам предварительно жизни поломал, чтобы мы не отказались. Чтобы наверняка... Зачем мы ему вообще нужны, если у него такие ресурсы? Тебе же уже сказали, что мы особенные». Леший пожал плечами. «Не мы все!» Анжелика посмотрела на него с презрением. «А я, Эльза и вот этот пограничник!» Она мотнула головой в сторону Архипа. «Так, может, вы тогда втроем в лес и пойдете?» Тут же взвился Леший. «Пойдем вместе!» Коротко и веско остановил спор Архип. Сказал и уставился в темноту за окном. «Может, он передумал?» Эльза выступила из тени, и кошка Зена показалась следом. «Тот человек, что нас нанял!» «Может, он сначала пошел обычным путем, а потом решил прибегнуть к необычному?» «А объявление снять забыл», — хмыкнул Леший. «Или просто решил, что какой-нибудь из вариантов рано или поздно сработает», — подсказал семён Михайлович. «И теперь мы в любой момент можем столкнуться в лесу с этими отморозками». Леший посмотрел на завхоза с укором, словно это именно он отправляет их навстречу с отморозками. «Можем». Архип пристально вглядывался в темноту за окном. «Поэтому, чтобы больше никто не смел уходить из лагеря без моего ведома. Ясно вам?» Он обернулся. Лицо его было мрачным и грозным. Теперь Никита запросто мог поверить, что Архип способен на убийство. Да и что верить, если Архип не скрывает, что убил Эльзиного отца? И вот вопрос. С кем им опаснее в тайге? С теми незнакомцами или с Архипом? Наверное, вопрос этот читался в лицах всех присутствующих, потому что Архип криво усмехнулся и вытащил из пачки сигарету, размял ее в пальцах. «Кто-нибудь из вас, умников, сможет убить врага в случае чего?» Ответа он дожидаться не стал, мрачно кивнул. «А я смогу!» «Вот и подумайте, как вам будет в тайге лучше, со мной или без меня?» Тихо всклипнула, почти застонала Эльза. Выскочила из избушки в ночь. И тут же воцарившуюся тишину разорвал женский крик. Кричала Марфа. Никита только сейчас заметил, что ее нет с ними в избушке. Вздрогнул, а потом ломанулся во двор Архип. Никита бросился следом. Снаружи было темно. Тусклого света звезд едва хватало, чтобы разобрать дорогу. Впрочем, можно было не разбирать. Достаточно следовать за Архипом. Тот, похоже, в темноте видел, как кот. А Марфа уже перестала кричать. Хороший это знак или плохой, думать не хотелось. Да и не было времени. Архип остановился резко, как вкопанный, и Никита по инерции налетел на его широкую спину. «Ты чего?» Голос егеря сделался тихим, почти ласковым. Даже не верилось что он вообще может так разговаривать. «Марфа, ты чего кричала?» Марфа стояла, притулившись спиной к темной стене сарая и прижимала к груди сложенные лодочкой ладони. «Ничего, все хорошо, Архип». Казалось, для того, чтобы назвать егеря по имени, ей пришлось сделать над собой усилие. «Я просто испугалась». «Чего ты испугалась?» Архип к церемониям и фоноберием не привык. Он уже решительно разжимал ее ладони. «Что у тебя там?» «Все хорошо, только не убивай ее. Она не виновата, что я испугалась». «Не убивай». В голосе Архипа послышалась такая горечь, что всего на мгновение Никите стало его жалко. «Покажи». «Она нечаянно». Марфа говорила скороговоркой и пятилась. Она врезалась в меня в темноте, запуталась в волосах. Вот я и закричала. А на самом деле ничего страшного не случилось. Я сама виновата. Я от неожиданности ее ударила и, наверное, зашибла». «Покажи», — повторил Архип требовательно, и Марфа нехотя очень медленно разжала ладони. На ее руке сидело нечто. Черная клякса, обрывок темноты. И это нечто вроде как металось, порывалось взлететь, но не улетало. «Летучая мышь». В голосе Архипа не было никаких эмоций, и те прежние, наверное, Никите просто почудились. «Ты столкнулась с летучей мышью?» «Так получилось». Белые марфины пальцы почти с нежностью гладили кожистые крылья существа. «Никто не виноват». «Никто не виноват», — повторил Архип, отступая. «Какая мерзость!» — послышался из темноты голос Анжелики. «Они же переносчики инфекций и вообще вампиры!» «Кто бы говорил?» Тут же поддел ее леший. «Сама-то, небось, со своим ангелочком даже спишь. Это совсем другое. Как можно сравнивать?» «Это одно и то же». Пятачок перед сараем осветил желтый свет от керосинки, что держала в руке баба Маланья. «У каждый свой зверь. Теперь и у нее тоже». Она ткнула пальцем в подслеповато щурящуюся Марфу. Повторила. «Теперь и у неё «Я ей крыло, наверное, сломала», сказала Марфа встревоженным шепотом. Обращалась она исключительно к бабе Маланье. «Покажи-ка». Старушка поднесла лампу поближе к обрывку черноты в Марфиных руках. Без страха и без отвращения прощупала сначала одно крыло, потом другое. «Все с ней хорошо». «Но она не улетает». «Она не улетает, потому что хочет быть с тобой. Теперь это твой зверь. Уж какой есть». «Я понял», — неожиданно громко и весело сказал Леший. «Это фамильяры». «Кто?» обернулся на него Никита. «Фамильяры!» — Леший улыбался. «У каждой уважающей себя ведьмы должно быть животное-фамильяр. Ну, типа домашний питомец, только поумнее». «В интернете прочитал?» — спросил Анжелика язвительно. «В кино увидел, в каком-то сериале». «Значит, в сериале. Понятненько. А я уже начала было думать, что ты нормальный. А я тебя нормальный вообще никогда не считал. То есть ты сейчас снова пытаешься нас убедить, что мы ведьмы?» «За других не скажу, а вот ты точно ведьма!» буркнул Леший. «Ведьмище! Баба Яга и Кикимора в одном флаконе!» Он не стал дожидаться ответного удара, решительно толкнул дверь сарая. «Все, я спать!» послышалось из темноты. «С меня на сегодня хватит!»